Глава двадцать шестая Когда мы остаемся одни, Джуль заводит разговор, которого я давно ждал. «Алекс, а что с работой для тебя? Похоже, твои фирмы будут проданы, и я думаю, что ты правильно делаешь, что стараешься передать их в хорошие руки. А что будет с тобой?» «Я не знаю», — вздыхаю я, — «правда не знаю». «До сих пор», — мягко говорит она, — «я тебя не спрашивала. Ты сейчас занят своими людьми». Но теперь, когда с твоими фирмами все начинает устраиваться, пора немного подумать о себе и своей семье, добавляю я вслух то, о чем она думает. Джулия, чего ты от меня хочешь? Чтобы я начал дергать за ниточки, разослал резюме нужным людям? Я не могу сейчас это сделать. Не в моем положении и не сейчас. Кроме того, война еще не закончилась. Я выиграл несколько битв, но главное еще на горизонте. Я не могу позволить себе отвлекаться, неужели непонятно? Она какое-то время думает над моими словами. Потом говорит, «Я бы чувствовала себя намного увереннее, если бы знала, что у тебя есть план не только для твоих ферм, но и для самого себя. Разве я слишком многого прошу? На самом деле я ненавижу планировать, особенно когда к этому подключается моя жена. Я хорошо ее знаю. Когда она говорит о плане, то имеет в виду не составление примерного списка действий, а тщательный анализ». В этом смысле она еще круче, чем иона. Но с другой стороны, разве плохо, что у меня будет продуманный план? Придется с тобой согласиться, вздыхаю я. Пора составить конкретный план. У тебя достаточно интуиции в этом вопросе? Энергично переходит к делу Джули. Ну, наверное, говорю я, как будто не думал над этим несколько последних месяцев. Отлично. У нее в руках появляется блокнот. Мы сейчас говорим о тебе. Не о Юнико. Не о твоих фирмах, не о твоих людях, а о тебе. Ты не против сформулировать цель так? Получить равноценную или лучшую работу? Если Джуди за что-то берется, она подходит к этому со всей серьезностью. Ничего не имею против этой задачи. Я стараюсь соответствовать ее настрою. В этом случае, я думаю, мы оба согласны, каким инструментом мыслительных процессов будем пользоваться, решительно заявляет она. Да. Деревом предпосылок. Я тоже хороший ученик Ионы. Отлично. Начинай перечислять препятствия. Я знаю, это странно звучит. Если мы хотим достичь амбициозной цели, почему начинать с перечисления препятствий? Разве это не контрпродуктивно? Но это прием Ионы. Как он говорит, всегда начинайте с того, в чем люди достигли настоящих высот. А в чем каждый из нас достиг настоящих высот, так это в умении плакаться и находить разнообразные причины, из-за которых невозможно достичь амбициозной цели. Другими словами, в перечислении препятствий. У нас все еще нет маркетингового решения для фирмы Стейси. Это серьезная проблема. Я начинаю плакаться. Согласна, записывает Джули еще. Прибыли Пита, а тем более Боба, все еще далеки от удовлетворительных. Да, мы предприняли соответствующие действия, но до осязаемого результата еще далеко. При их продаже мы пока многого не получим. Я записываю это как два препятствия, сообщает мне Джули. Прибыли фирм Пита и Боба неудовлетворительны, и фирмы Пита и Боба имеют низкую стоимость. Нормально? Нормально, соглашаюсь я. Теперь возьмем то, о чем говорили за обедом. Что бы я ни говорил, у меня пока нет четкого понимания потребностей покупателей по крайней мере, настолько четкого, чтобы я мог подготовить убедительную презентацию для потенциальных покупателей на эти фирмы. «Почему это так важно?» – спрашивает она. «О чем ты говоришь?» – удивляюсь я. «Какой еще рычаг у меня есть, чтобы поднять цену за их фирмы?» Записав, она говорит. «Алекс, переходи к действительным препятствиям. Если ты хочешь занять должность управляющего вице-президента в серьезной фирме, у тебя должны быть отличные рекомендации влиятельных людей. Это крайне важно». «Еще как?» «Добавь в список». «Дальше». «Что дальше?» «Еще, пожалуйста, препятствия такого типа. Ты намного лучше разбираешься в этом, чем я». «Да нет, у тебя неплохо получается», одобрительно, говорю я. «Давай, какие еще варианты?» Как я понимаю, таких вакансий не очень много. Ей неловко говорить на эту тему. О, это еще мягко сказано. И не забывай, чтобы занять одну из тех немногих, которые есть, одних рекомендаций будет недостаточно. У меня должен быть блестящий послужной список. Иначе не будет никакого шанса. Любая фирма в первую очередь отдает предпочтение своим кандидатам. А пока, Джули, в качестве управляющего вице-президента блестящим послужным списком я похвастаться не могу. А то, что ты вытащил свои фирмы из состояния убыточности и вывел их на текущий уровень, не считается? Нет, не считается. Если их продадут за меньшую сумму, чем та, по которой они были куплены. Кроме того, дорогая, ты забываешь про фирму «Стейси». При нынешней раскладке ее продадут для ликвидации. Любой управляющий, несущий на себе такую метку, может навсегда распрощаться с надеждой получить равноценную работу в какой-нибудь другой фирме. Джулия это не впечатляет. Она это уже слышала в разных вариантах. — У тебя еще есть какие-нибудь препятствия, чтобы я могла добавить их в список? — спрашивает она деловым тоном. Только тот факт, что Труман и Даути — не дети. Они самые жесткие здравомыслящие бизнесмены, с которыми мне доводилось сталкиваться. Я полагаю, ты их имела в виду, когда говорила про рекомендации? Да. Насколько я понимаю, они о тебе высокого мнения, что вполне естественно. Дорогая, мы живем в очень жестоком мире. Трумэн и Даути никогда не дадут своих рекомендаций, если у них будут хоть какие-то сомнения. Им нужно заботиться о собственной репутации. И тот, кого они порекомендуют, должен быть на очень высоком уровне. И все-таки я не понимаю. Я пытаюсь объяснить. Если Трумэн и Даути не получат достаточный денег от продажи моих фирм, и неважно по какой причине, они останутся обо мне не очень высокого мнения. Моя должность предполагает, что я должен обеспечить результат, а не оправдание. Понимаешь, результат. Все остальное не имеет значения. Джули, моя эмоциональная речь не впечатляет. Что-нибудь еще? Дай-ка взгляну, я беру у нее список. Больше ничего, все основные препятствия перечислены. Переходим к следующему шагу. Начинать со списка препятствий не так уж и безысходно, как можно было ожидать. Что из себя представляет следующий шаг? Это очевидно. Всем известно, что когда мы имеем дело с амбициозной целью, План для ее достижения должен содержать несколько промежуточных задач. Откуда берутся промежуточные задачи? Единственная причина, по которой они появляются, это необходимость преодолеть препятствия, стоящие на пути к цели. Другой причины для их существования нет. Поэтому для каждого препятствия в нашем списке мы должны сформулировать соответствующую промежуточную задачу, другими словами, то, благодаря чему это препятствие будет преодолено. Возьмем первое препятствие, начинает Джули. Все еще нет маркетингового решения для фирмы Стейси. Как его можно преодолеть? Какую промежуточную задачу ты можешь поставить? Она твердо следует алгоритму. Я стараюсь сделать то же самое. Но это нелегко. Ее работа помогла ей сформировать замечательное умение оставаться на профессиональном уровне вне зависимости от того, насколько эмоциональна проблема, в обсуждении которой ты вовлечен. У нее просто нет другого выхода. Ничего сверхъестественного. Мне просто нужно достаточно времени, чтобы провести все необходимые действия. Понимаешь, схема, которую мы с Доном разработали, настолько эффективна, что я не боюсь, что у Стейси может не получиться разработка их маркетингового решения. Единственное, что ей нужно сейчас – время. Она записывает и продолжает. Второе препятствие – прибыли фирм Пита и Боба неудовлетворительны. Я полагаю, промежуточная задача тут такая же, как и для первого. И еще иметь достаточно времени для выполнения необходимых действий. Да, я не думаю, что с получением этого достаточного времени возникнет проблема. Я уже договорился о встрече с Брэндоном и Джимом. Они поймут, в чем суть решения Боба, и с радостью согласятся подождать. Понимаешь, воплощение этого решения даст фирме в ближайшие месяцы больше денег, чем они надеялись получить от ее продажи. И кроме того, у нас будет фирма, которую мы сможем продать за цену, превышающую ее текущую стоимость, По меньшей мере, в три раза. Нет, со временем для Боба проблем не будет. А что касается ПИТа, этой проблемы не было с самого начала. Отлично, берем следующую. Фирмы ПИТа и Боба имеют низкую стоимость. Думаю, промежуточная задача, которую необходимо решить, звучит таким образом. Фирмы ПИТа и Боба имеют высокую стоимость. И ты уже предпринял действия, гарантирующие это. В бизнесе ничего гарантировать нельзя. Но в целом ты права. Следующее препятствие. Я записала недостаточно знаний для создания убедительной презентации для потенциальных покупателей. Что тебе надо сделать, чтобы преодолеть его? Массу всяких мелочей. Я должен сесть с Брэндоном и Джимом и поработать над этим. Наших с ними знаний хватит. Кроме того, думаю, неплохая идея привлечь их к самому процессу. В конечном итоге именно они будут заключать сделку. В двух словах, все опять упирается в то, что нам нужно время. Проблемы возникнуть не должно. Я в этом на самом деле уверен. И это вымостит путь к тому, чтобы справиться со следующим препятствием, говорит джуя Это отсутствие рычага для поднятия стоимости фирм Пита и Боба. С ним можно разделаться таким образом. Подходящие покупатели смотрят на фирмы Пита и Боба как на модель. Я киваю в знак согласия, и она продолжает. Пока нормально. Теперь переходим к самым серьезным. Рекомендации влиятельных людей имеют крайне важное значение. Я правильно понимаю, что Труман и Даути — это твоя тяжелая артиллерия? Да, и еще Гренби. Хорошая рекомендация от бывшего начальника большой роли, наверное, не сыграет, но негативный отзыв будет иметь довольно удручающие последствия. Записываю. труман Даути и Гренби готовы дать прекрасные рекомендации. Я думаю, что если ты решишь промежуточные задачи, это будет естественным результатом. Вероятно. Следующее. Вакансий требуемого уровня немного. Алекс, очевидная промежуточная задача — выявить подходящие вакансии. Как ты собираешься это сделать? В соответствии с тем, чему нас учил Иона, такие вопросы ты должна задавать только после того, как мы установим очередность всех промежуточных задач, подразниваю я ее. Понимаешь, дорогая, до тех пор, пока я не устраню все остальные препятствия, нет никакого смысла откликаться на какие бы то ни было вакансии. А после того, как я их устраню, у меня будет масса времени, чтобы этим заняться. Решение всех промежуточных задач обеспечит мне эксклюзивный золотой парашют, с которым меня сбросят с Юнико. У меня будет достаточно времени, чтобы осмотреться. Ей не нравится мой ответ, но после короткого замешательства она продолжает. Следующее препятствие. Формулировка оставшихся промежуточных задач трудностей не вызывает. Закончив с этим, мы начинаем переводить наш список в план. Для этого нужно разобраться, какие промежуточные задачи можно решать параллельно, а какие последовательно. И вот тут нам очень помогает то, что для каждой промежуточной задачи мы сначала сформулировали соответствующие ей препятствия. Благодаря этому устранение последовательности промежуточных задач трудностей не вызывает. Как это делается? Спросите у себя, что может быть причиной того, что мы сначала должны решить промежуточную задачу x, и только после этого сможем решить промежуточную задачу y. Причиной будет следующее. Существует препятствие, не позволяющее решить y, и это препятствие устраняется решением x. Таким образом, промежуточная задача x должна быть решена до того, как мы принимаемся за решение y. Это логично? Для того, чтобы установить последовательность, просто нужно определить, Какая промежуточная задача, каким препятствием блокируется? Вот и все. Закончив, мы внимательно изучаем дерево предпосылок. Оно выглядит очень солидно. Джулия замечает, в соответствии с деревом положение «выявить подходящую вакансию» не обусловлено никакой другой промежуточной задачей. Можно начинать немедленно. Но, но ты прав. Не имеет смысла заниматься ею сейчас. Это только одно из трех необходимых условий, обеспечивающих решение последней промежуточной задачи. И по сравнению с двумя другими, необходимостью иметь блестящий послужной список и отличные рекомендации, эта задача довольно проста. Ты прав, сейчас нет необходимости ею заниматься. Помолчав немного, она добавляет. Мне нравится твой план, мой мудрый герой. Теперь я вижу, что все твои действия с самого начала были в нужном направлении. Спасибо, родной. Она сдвигает бумаги и подходит, чтобы меня обнять. Она действительно испытывает большое облегчение. Хотел бы и я чувствовать себя так же. Стейси застряла на месте. Новость о том, что ждет пресса с Тим, их просто парализовала. Я должен туда съездить. Смогу ли я их подтолкнуть? Не уверен. Но в любом случае, пока ситуация там не решена, все остальное отходит на второй план. К тому же у меня масса всякой другой работы. И, если откровенно, разные бессмысленные административные вопросы требуют слишком много внимания. Только на всякие бумаги я вынужден тратить больше половины моего времени. Может быть, я распыляюсь? Если посмотреть на это дерево предпосылок, то сразу видно, так оно и есть. Оно четко показывает, что мне делать. Я должен сделать так, чтобы Стейси разработала надежное маркетинговое решение, гарантирующее ее ферме сильные конкурентные преимущества. Я должен провести большую работу с Брэндоном и Джимом, чтобы они разобрались с концепцией продажи фирмы Пита, а позже и Боба, как образцовых моделей. Я должен проследить, чтобы решение Боба было внедрено максимально гладко. Но самое главное, меня ничто не должно от этого отвлекать.